Глава девятая. Время до ночи я решила провести с пользой. В конце концов, испытания никто не отменял, а я собиралась, если не выиграть, то точно не оказаться в числе несчастных выбывших. Поэтому, вернувшись в свои покои, принялась планировать свое аферическое представление. Если учесть, что магия пока владела плохо, в процессе использования могла навредить не только себе, но и гостям, то действовать следовало осторожно. Самые простые заклинания, минимум энергии, максимум эффектов и красоты. Для этого мне пришлось спуститься в библиотеку, чтобы поискать книги с нужными заклинаниями. Кстати, озадачилась данной проблемой не только я. Когда вошла в комнату, там уже находились лавинья и нельта. Девушки даже не повернулись в мою сторону, изучая доверху забитые фолиантами полки. Тоже не особенно расположенная к пустой болтовне, я не стал здороваться. Потратив минут десять на поиски, отправилась к себе. Правда, на выходе столкнулась с сияной. А, а увидев меня, пропела бывшая лучшая подруга. «Как успехи, Норды!» «Спасибо, вроде ничего», — ответила я, бочком продвигаясь к выходу. «Я смотрю, ты активно готовишься к конкурсу», — заметила она, рассматривая пухлые томики в моих руках. Я с трудом подавила желание спрятать их за спину. Уж очень внимательным и цепким был взгляд её чёрных глаз. «А как иначе, с магией у меня неважно. в нашей деревне не имелось толковых учителей, практики совсем никакой. Вот буду наверстывать, может, получится что-нибудь». «Уверена, что ты справишься», — проговорила Сиена. «Вроде удачи не пожелала, но все равно немного приободрила. И это мне тоже показалось странным. С чего вдруг такая поддержка?» «Спасибо», — пробормотала я, улыбнувшись на прощание. После принесенного Эмили сытного обеда я уселась на пушистый ковер в гостиной и разложила вокруг себя книги, чистые листы бумаги, короткие заметки с планами и цветные карандаши. Итак, для начала следовало определиться, каким блюдом я постараюсь удивить высокое собрание и королевскую семью. Всем известно, что мужчины любят мясо, в крайнем случае рыбу. Мне этот вариант не подходил. Готовить придется при большом количестве зрителей И пусть скорость я без проблем могла увеличить в несколько раз, однако все равно процесс грозил занять гораздо больше 10-15 минут. Вряд ли кому-то понравится сидеть целый час наблюдать за моими действиями. Не стоило также забывать о запахах. Да, в кулинарии существовало множество приятных. Например, аромат розмарина, свежей зелени и специй. Только вот как бы запахом жареного лука или чеснока. Или свежей рыбы вперемешку с тиной и водорослями. Поэтому нет, мясо и рыбу я сразу же отбросила. Требовалось нечто более утонченное, изысканное, но все равно вкусное и аппетитное. И тут я подумала. Ох, ну что может быть лучше десертов? Ароматы ванили, апельсина, пряной корицы, терпкого меда. Ммм, уберенно выйдет, просто потрясающе. Определившись с основным направлением, я занялась проработкой деталей. поразмыслив, поняла, что крохотные пирожные с разными начинками подойдут идеально. Во-первых, их будет удобно пробовать, не опасаясь испачкаться. Во-вторых, они выглядят эффектно, празднично и очень аппетитно. В-третьих, даже такая приверженка правильного питания, как королева Флорен, не откажется отведать мое блюдо. Ну а в-четвертых, разнообразные основы я могу приготовить заранее, а во время испытания останется лишь украсть пирожные. Следовательно, я смогу ложиться в десять 15 минут. Весьма довольная собой, я принялась придумывать и сразу записывать варианты начинок и украшения пирожных, раз за разом то зачеркивая ингредиенты, то вновь выводя их на бумаге. В итоге день пролетел незаметно, приблизилось время ужина. «Госпожа!» — тихо позвала Эмили, застыв возле ковра, на котором я давно уже лежала. Сейчас, к тому же, грызла карандаш и хмуро изучала листок со списком. Нужен ли здесь тертый шоколад или это лишнее? А может, вместо апельсинового крема сделать шоколадный? «Госпожа!» — вновь позвала она, продолжая нерешительно топтаться на месте. «А что?» — пробормотала я, поднимаясь и часто заморгала в стремлении прояснить зрение. «Пора ужинать, госпожа!» «Как уже?» — не поверив, я поискала глазами часы. «Девятнадцать ноль три». «Ах, действительно, пора!» Стоило об этом подумать, как тут же жалобно забурчал желудок, напоминая о том, что голоден, а ведь до сего момента я ничего такого не чувствовала. Вот что значит увлеченность процессом. «Принести ужин сюда вы спуститесь в столовую?» — поинтересовалась Эмили. Я осмотрела бардак, в центре которого оказалась, и покачала головой. «Лучше принеси сюда. Есть какие-то пожелания?» «Никаких!» Я равнодушно пожала плечами. Принеси что-нибудь сытное, не очень жирное. Служанка покинула покой, и снова окунулась в свои расчеты и записи. Осталось как-то подружить магию моей кулинарной задумки, для чего я и взяла в библиотеке практикум по заклинаниям. Во время ужина изучала книгу, поэтому практически не чувствовала вкуса блюд. Кажется, это была курица, хотя, может, и рыба. В любом случае вкусно и сытно. От десерта я воздержалась, но не отказала себе в удовольствии выпить чаю, да так спешила, что обожгла губы. Естественно, как ни старалась, но всё запланированное сделать я не успела. Ну, хотя бы подготовила хорошую базу для завтрашнего испытания. Об остальном решила позаботиться утром. Процесс поиска заклинаний настолько захватил меня, что я так и уснула в обнимку с книжкой на диване в гостиной. собиралась посидеть еще десять минут и дочитать всего одну страницу, но веки как-то сами собой опустились, и все, меня поглотила тьма. Проснулась я от осторожного прикосновения к щеке. Дернувшись от неожиданности, хотела повернуться на другой бок, но едва не свалилась с дивана. Ох, выдохнула я, когда сильные руки не дали упасть, вовремя поймав меня. в глаза, я видела перед собой усмехающегося дракона. «Не ждала», — констатировала она очевидная, возвращая меня на диван. «Ждала», — прошептала я и огляделась. Гостиная тонула в сумраке, лишь в углу горели два тусклых светильника. Именно поэтому я смогла разглядеть время, час ночи. «Прости, немного задремала», — пробормотала тихо, принимая вертикальное положение и потирая глаза. Я заметил. и не переоделась. «Вижу, работа идёт полным ходом», кивнула шешхар на гору бумажек, которые кривой стопкой лежали на столике у дивана. Да, смущенно улыбнулась я, пытаясь отыскать томик с заклинаниями, которые читала до того, как меня смотрел сон. Честно признаться, я увлеклась. Интересный конкурс требует творческого подхода. Книга нашлась на полу у ножки стола. «Так о чём ты хотел мне рассказать?» Тебе удалось встретиться и поговорить с гномом из банка? Его зовут Фраливнир Карбергас. Не уверена, что запомню, поморщилась я. Не переживай, немного потренируешься, и все получится. Ничего сложного, но это не все новости, сообщил дракон и добавил. Мне удалось найти хранителей. Всех трех, я удивленно вскинула голову. Всех трех. Но как? Как им удалось сделать это всего за один день? Временами Шашхар пугал меня своими уникальными способностями. «Это не так сложно, если знать, кого и где искать», — спокойно пояснил он. «И что? Ты с ними говорил? Они тоже чувствуют пробуждение силы?» — быстро забросала его вопросами. «Они пожелали встретиться с нами обоими». «Когда?» — спросила я, поднимаясь с диванчика. «Сегодня. Сейчас». Но я с беспокойством оглядела свою гостиную с огромными пионами на стенах. «Как же я выберусь из замка? Вдруг меня хватится?» «Я вообще сомневаюсь, что тебе стоит идти», — проговорила Шашхар, заставив меня застыть на полпути к спальне. «Это еще почему? Считаешь, это может быть опасная Ловушка?» «Тогда я тебя точно одного не пущу», — вырвалось у меня неожиданное признание. Я тут же прикусила губу от досады, однако было уже поздно. К счастью, дракон никак не отреагировал на мои слова. «Вряд ли это ловушка», — покачал он головой. «Тогда я точно должна пойти», — решительно произнесла я, уверена. Взгляд, которым одарил меня Лейсар, как же приятно было называть его по имени, пусть и только в мыслях, оказался тёплым и ласковым, словно ветерок, который ласкал мягкие завитки волос у шеи сегодня на ступеньках террасы. Но, разумеется, ты ведь знаешь, как можно незаметно выбраться из замка». стараясь сосредоточиться на предстоящей задаче, поинтересовалась я. Так, чтобы никто не заметил и не донёс Верховному, но ну и Принцу тоже, порталы. Чего-то подобного я и ожидала, правда, не понимала некоторых моментов. Они же не действуют на территории Королевского дворца. Специальная система безопасности и ограничения выпалила я и тут же прикусила язык. А вот дура!» мысленно отругала себя. «А как, по-твоему, он к тебе по ночам приходит, но ну, не через дверь же?» «Мои действуют», — оскалился дракон. «Что и требовалось доказать?» «Но они на короткие расстояния», — напомнила я. «Или ты умеешь строить какие-то особые порталы, с помощью которых можно перемещаться сразу на большие расстояния?» «Нет, с расстояниями пока все сложно. Поэтому часть пути мы преодолеем посредством нескольких порталов, меняя один на другой, а часть — по воздуху». «Как?» — переспросила я, широко распахнув глаза. «Наверное, слышалось». «По воздуху», — повторил дракон. «Но... но... я тебя понесу». «Верхом на драконе я...» Душу заполнили одновременно и жуткий страх, и восхищенное предвкушение. Причем я так и не разобралась, какая эмоция главенствовала. Не переживай, подниматься высоко и особо разгоняться я не стану. «Хотя тебе все равно лучше одеться потеплее, наверху сильный, очень холодный ветер». «Хорошо», — нервно улыбаясь, закивала я. «Подожди пока здесь, я мигом». С крючками на платье я справилась довольно быстро, пусть и неудобно было их расстегивать. Велькнула мысль позвать на помощь дракона, но я тут же отмахнулась от нее. Слишком провокационная она оказалась. Стоило на миг представить, как Лейсар встает у меня за спиной, убирает волосы и начинает медленно освобождать крючок за крючком кончиками прохладных пальцев, касаясь оголённой кожи, и у меня щеки. щёки. Наконец платье опало под ноги, и я в одном белье ринулась в гардероб на поиски костюма для верховой езды. Твёрдо помнила, что таковой у меня имелся, тёмно-синий, балансирующий на грани приличий, поскольку состоял из пиджака и широких брюк, которые очень напоминали юбку, но все равно оставались штанами. Его придумала королевская модистка Патриция Айо. Я еще не забыла, как она отчитывала меня закупленный драконом гардероб и внешность. Впрочем, ее возмущение было понятное, выглядело настоящим пугалом с белилами на щеках и волосах, мушкой над губой и в том жутком платье. Тут кто угодно испугается и возмутится. На поиски костюма у меня ушло минуты три-четыре. Потом еще пять минут я одевалась, путаясь в складках и из-за этого нервничаю еще сильнее. «Я готова!» — возвестила, практически вбегая в гостиную. Никогда не признаюсь, но я дико боялась, что Шашхар улетит без меня. «Хорошо». Он шагнул ко мне и бережно взял за руку. «Держись». Порталом пришлось воспользоваться три раза. Они сменяли друг друга так быстро, что осмотреться не получалось. Вообще, само перемещение вызвало у меня странное ощущение. Меня словно толкали в спину. Резкая болезнь, но из груди весь воздух. А потом все так же быстро прекращалось. Лишь разноцветные пятна мелькали перед глазами. "И в порядке?» – тихо спросил дракон, аккуратно держа за плечи и тревожно выглядываясь в глаза. «Угу», – только и смогла прошептать я, пытаясь восстановить дыхание. «Дальше передвигаемся по воздуху». «Уже поняла». И порадовалась, потому что еще один портал я бы не выдержала, и так колени дрожали. эш отступил назад, и его тело быстро начало покрываться чешуйками. Они, словно крохотные бриллианты, замерцали в свете звезд. Процесс трансформации занял немного времени. Буквально пару мгновений передо мной оказался дракон, который низко припал к земле, предлагая забраться на себя. «Петеликий, что я творю?» — прошептала едва слышно, направляясь к нему. «Я и на драконе. Братьям расскажу, не поверят». А еще я в который раз отметила, насколько он красив в этой ипостаси. Могучий дракон, покрытый сверкающей белой чешуей, с огромными, уже столь знакомыми ярко-зелеными глазами. К слову, я его ничуть не боялась. Удивительно, но оседлять рептилию оказалось не так сложно, как мне изначально казалось. Цепляясь за крупные чешуйки, я быстро влезла на спину, а до шеи добралась и села на нее, хватаясь уже за наросты. «Я готова!» — крикнула, радуясь, что легко справилась. «Может, удастся что-нибудь рассмотреть во время полета? Ведь с высоты наверняка очень красиво, хотя ночь... Но вдруг все-таки удастся что-нибудь разглядеть?» — дрожа от волнения, думала я. Правда, буквально через минуту после взлета я пожалела о том, что мы отказались от порталов. Я, Шашхар, конечно, старался лететь помедленнее, и вверх сильно не поднимался, но от ударявших в лицо порывов ветра я едва не задохнулась, и, боясь свалиться, еще сильнее вцепилась в рога. Догадавшись, что со стихией, которая лишь набирала обороты бороться бесполезно, я прижалась к дракону всем телом. А потом и вовсе зажмурилась, мысленно молясь Петеликому и Силе о том, чтобы все это поскорее закончилось. О том, чтобы глазеть на что-то или просто любоваться видами, я напрочь забыла. Не знаю, сколько мы летели, но путешествие показалось мне вечностью. Однако рано или поздно мы приземлились. Кстати, довольно мягко и плавно. Я не стала дожидаться команды и сама начала спуск, стремясь как можно быстрее оказаться на твердой земле. Целовать ее не бросилась, но долго стояла, согнувшись, тяжело дыша и уперев ладони в коленки. «Я так понимаю, летать тебе не понравилось», — хмыкнула Шашхар, приняв человеческий облик. «Не очень», — честно призналась я. Немного придя в себя, осмотрелась, местность была более чем знакома. «А что, в старой песне с недоверием уточнила я?» «Именно. Только не говори, что они ждут нас в башне Айджа». нет хотя рядом знаешь где находится разрушенный храм и как туда добраться я вновь угляделась по сторонам да от храма почти ничего не осталось даже острового нет странное место для встречи Зато подземные туннели и пещеры сохранились об них очень легко спрятаться логично кивнула я и указала направо кажется нам туда кажется или ты уверена не придирайся фыркнула я направляясь к узкой тропинке, что едва виднелась сквозь заросли бурьяна. Мы не спеша двигались вперед. Из-за плохой видимости я то и дело спотыкалась о коренья, развалины и прочий мусор, который постоянно возникал перед ногами. И чем ближе мы подходили к разрушенному храму, тем сильнее волновалась. Очевидно, дракон чувствовал мое состояние. Уверенно в пятый раз задал мне один и тот же вопрос и шашхар, заставив нервничать еще сильнее. «Как будто у нас есть выбор», — раздраженно пробормотала я и вздрогнула, когда из густых зарослей впереди послышался шорох. Испуганно отпрянув назад, я врезалась спиной в дракона, который следом за мной крался по узкой тропинке. Тут же сильные руки осторожно обхватили мои плечи, не давая упасть и даря столь необходимые сейчас теплую поддержку. «Осторожнее, Шерри», — прошептала мне на ушко и шашхар, подревожив крохотные волоски у виска, отчего сердце забилось во сто крат быстрее. «Прости, отстраняясь, пролепетала я, просто испугалась. Это всего лишь заяц, его бояться не стоит. Это у тебя зрение такое, что в темноте все видно. Я же как слепой котенок». «Поэтому я и рядом», — спокойно проговорил дракон. «Если хочешь, пойду впереди». «Не надо», — буркнула я, стараясь скрыть волнение и неожиданное даже для самой себя смущение. «Тут недалеко». Мы свернули влево, прошагали мимо древних развалин и нырнули в небольшой проем, где обнаружилась длинная темная лестница, ведущая куда-то вниз. Деревянные ступени, основательно прогнившие и набухшие от влаги, тревожно заскрипели под ногами, но не сломались. По лестнице двигалась осторожно, цепляясь одновременно за старые перила и каменную стену, хотя я понимала, что если рухну, это меня не спасет. так итоге спуск обошелся без происшествий, я оступилась лишь раз, и то Лейсар мгновенно отреагировал. Подавшись вперед, схватил за руку, прижал к себе и крепко обнял. Ох, выдохнула я. От его прикосновения терпкого аромата кружилась голова, а мысли разбегались в разные стороны. «Испугалась», — прошептал дракон, едва касаясь губами, вспыхнувшей от смущения щеки. Сердце в груди стучало так громко, что я едва не оглохла. Нет, да, немного. Да безумия хотелось хоть на чуть-чуть продлить это мгновение, расслабиться в сильных и надежных руках, забыться. Однако времени у нас не было. «Спасибо», — прошептала я, отстраняясь, и продолжила путь. Оказавшись внизу, мы двинулись вперед по длинному слабо освещенному тоннелю, который вскоре вывел нас в небольшой полуразрушенный зал. Стоило войти от всех стен, начали медленно отделяться люди, маги, гномы. Даже удалось рассмотреть пару зеленых троллей. Раньше я их лишь на картинках. Все знали, что тролли никогда не покидают болото, а тут... Вперед шагнул очень высокий худощавый мужчина с длинными золотистыми волосами, узким лицом и надменным взглядом зеленых глаз. «Наконец-то!» — сухо произнес он. «Сколько можно ждать?» «Спешили, как могли», — ответил Лисар. «Он встал рядом и взял меня за руку, демонстрируя тем самым, что я под защитой». «Что ж», — хмыкнул мужчина, «тогда добро пожаловать в нашу скромную обитель, последние хранители силы». Я его сразу узнал. Это был тот самый эльф, которого мы с Лисаром наблюдали в зеркале. В жизни он выглядел еще стройнее, выше и надменнее. Смотрел на нас, как на букашек, что посмели встать на пути. Среди троллей, которые стояли чуть в стороне, обнаружила уже знакомую по тому видению девушку. Сейчас она была одета более сдержанно в брюки и рубашку, но сомнений не оставалось, это действительно она. А стоило хорошенько присмотреться, как я смогла найти гнома из банка. Господин Харба как-то там вальяжно расположился в углу на куске камня и делал вид... что происходящее его совершенно не касается. «Здравствуйте!» — громко произнесла я. И тут же попала под прицел зеленых глаз эльфа. Вроде они с драконом обладали одним цветом радужки, разве что оттенки немного разнились, но впечатления вызывали абсолютно разное, примерно как море в разное время суток. «Хм...» — пробормотал эльфа, добавил с ядовитой усмешкой. «Значит, маг...» Действительно женщина. «Что ты имеешь против женщин, доходяга?» — рявкнула троллиха, подходя ближе и протягивая мне руку. «Я Гарра». «Очень приятно, Гара. улыбнулась я, пожимая ладонь. Меня не укрылось, что девушка старалась сдерживать силу, но рукопожатие у нее все равно получилось довольно крепким. «Шеридан», — с улыбкой представилась я, — «Шеридан де Вальд. «Как же приятно было представляться...» своим настоящим именем. «Выходит, Верховный казнил не того хранителя», — подал голос гном, продолжая сидеть в своем углу и медленно поглаживать бороду. «Я бы на вашем месте не стал поминать Верховного, думаю, он жаждет смерти каждого из нас», — заметил Лейсар, продолжая стоять у меня за спиной. «Это место под защитой силы», — возразил эльф, не спеша представляться. Когда-то здесь располагался древний храм магии. Не молельня Петеликова, этой пародии, которой вы привыкли преклоняться, а настоящий храм силы. Да, от него давно ничего не осталось, но это место священно и защищено. Здесь нас никто не обнаружит. Значит, вы Девальт. А вы, смело встречая его взгляд, поинтересовалась я. Моими слишком сложно и непонятно для вас». задрав свой длинный тонкий нос еще выше, заявил эльф. «Зовите меня просто Кайл Тирель Просто? Серьезно? Да я без запинки не смогу его даже прочитать». «Очень приятно, Катриэль!» — выдала я. «Кайл Тирель раздраженно поправил меня эльф. «Простите». «Хватит разводить политез!» — снова вклинился гном, громко хлопнув ладонями по бедрам. «Давайте уже быстро во всем разберемся и разойдемся». «Вот ты ворчун, Фраливнер, фыркнула Гара. «Для вас, девушка!» — поправив многочисленные косички на бороде, наставительно произнес он. «Я господин Карбергас, арк с третьего порядка. Да хоть пятого беспорядка, уймись уже. Я бы попросил. А ты попроси». оскалилась в троллях, обнажив острые белые клыки, один вид которых заставил меня прикусить язык и тревожно застыть. Вот же хищница, самая настоящая хищница. «И с этим забродом вы собираетесь менять мир», — заносчиво проговорил эльф, обращаясь к дракону, который до сих пор молча наблюдал за нами. «Да, команда из нас выходила не очень. На себя посмотреть, дрищ!» Уджиря Гара, сжимая кулаки. «Господа, давайте на время оставим разногласия и просто побеседуем», — наконец вмешался Лейсар. «Это ведь несложно. Все мы явились сюда не просто так. Нас призвала сила». «К сожалению», — буркнул хмурый гном. «Я-то думал, эта штука», — он указал на массивный браслет. «Принесет мне денег, много денег. Благословение силы и все такое». Она всегда была щедра на дары. «А что вышло?» Я с кучкой каких-то неудачников прячусь под землей от Верховного Мага. «И почему ты до сих пор здесь? Иди, раз мы тебе так противны!» Тут же прорычала Гара. «А он не может», — ответил загнома высокородный эльф. «Никто из нас не может». После стольких столетий сила пробудилась. Она нашла своих хранителей, теперь жаждет вернуть былое величие. «И что дальше? Пойдем к королю и заявим права?» «Да он ее, гном ткнул в мою сторону, первый убьет, причем сразу же, а верховно ему поможет. Кто захочет отдавать трон и власть какой-то сопливой девчонке?» «Вот поэтому мы так и не поступим», — дракон выступил вперед. «Все мы понимаем, что уйти отмахнуться от призыва невозможно. Как бы сильно мы этого не желали, сила не допустит. Она не любит, когда кто-то идет против ее воли». «Уже догадались», — пробурчал Карбергас. «Мы умрём, прежде чем откроем рот», — мрачно предрек эльф. «Лично я за просто так умирать не собираюсь», — достав клинок, объявила Гара. «Обязательно парочку прихвачу с собой». Зикарка! вновь скривившись, проворчал эльф. «Индюк напыщенный, не осталось в долгу троллиха». «И что нам делать?» — я слегка повысила голос, чтобы прекратить этот базар и перейти к нормальному диалогу. «Как действовать дальше?» «Надо пройти посвящение», — сообщил Кайл Тирель. «Но для этого необходимо спуститься в подземелье к древнему омуту Силы». «Это не проблема я смогу провести», — кивнул Лейсар. «Проблема в другом, вновь вмешалась я. И Шашхару нельзя туда спускаться, пока его сердце находится в руках королевской семьи». «Ну, тогда нам точно конец», — фыркнул гном. «Уверен, оно запрятано так, что не подобраться никому, кроме членов королевской семьи». «Хм...» — недвослышно пробормотала я, размышляя о том, стоит ли говорить, что в данный момент я весьма близка к данному статусу. «Вы все равно узнаете, поэтому скрывать смысла я не вижу», — произнес Лейсар. «Шеридан участвует в королевском отборе». «Да ладно!» — хмыкнула Гара. «Дочь герцога Девальта на отборе?» «Не под своим именем». «Розалия Норде», — добавила я. «Норде? Я слышала, что принц очень заинтересовался вами», — заметил Эльф, рассматривая меня теперь более внимательно. «Да», — тихо подтвердила я. И вновь проснулась совесть, неприятным червячком зашевелившись у сердца. Не просто заинтересовался, влюблен. «А я этим воспользуюсь, чтобы обокрасть и пошатнуть трон под его отцом». «И кем я буду после этого?» «Тогда, получается, нам стоит ждать финала отбора и официального объявления?» «Спросил гном. Пока сердце не будет возвращено, делать нам нечего. Без дракона посвящение не состоится». «Выходит так», — кивнул эльф. «Но все мы должны быть готовы. Вы работаете в банке, как и прежде». «У нас дипломатическая миссия», — сказал эльф. «И у нас», — кивнула Гара, большим пальцем проверяя остроту своего кинжала. Так что мы будем вполне официально находиться в столице. Мои люди свяжутся с вами». «Это не опасно?» — сложив руки перед собой, осведомился Кэл Тириэль. «Доверять кому-то столь важную информацию, которая всем нам может стоить жизни». «Вы уже доверили», — указав на молчаливых эльфов и троллей за их спинами, заметил дракон. «А дальше?» — вдруг спросил Карбергас. «Карбергас». Кто-нибудь из вас думал, что нас ждет дальше? Мы пройдем мы посвящение, получим защиту и признание силы. Дальше-то что? Думаете, правители добровольно уступят нам трон, уйдут, радуясь возвращению старых порядков? А я на трон не рвусь, ухмыльнулась Гара. Я тоже поддержал ее. Женщины, фыркнул гном, никто вам не поверит, все любят власть, мы все станем для них угрозой. Нас защитит сила, ответил Лейсар. «Есть что делать после посвящения, у нас нет», — подытожил гном. «Я так и думал». «Может, у тебя есть вскинулось тролиха? Ну так поделись с нами, гений». «Нет у меня идей, и не поверит нам никто. Избавиться по-быстрому — и все. силе уже давно никто не помнит. Лишь немногие хранят старые заветы. Люди вообще все забыли. Вы хоть представляете, что будет?» «Представляем, но отказаться все равно нельзя», — покачал головой Лисар. «Конечно, вы можете пойти в обход силы, я никого не держу». «Как будто это так просто», — фыркнул Карбергас. «Тогда единственное, что нам остается, ждать конца отбора и вашей победы, — леди Девальд, — обратился ко мне эльф. «Как только вам удастся добыть сердце дракона, мы начнем?» «Хорошо», — тихо ответил я. «Долго оставаться здесь нельзя», — Лисар взял меня за руку. Это место, конечно, защищено, но защита не всесильна. Пора расходиться. Я буду держать вас в курсе. Уходить будем разными путями, как и пришли. Все тоннели здесь особо запутанные, смотрите не заблудиться.